Глава 10 В переулке, или мы возвращаемся за новыми проблемами. Когда Томпсон, помахивая дубинкой, выпроваживал нас из лавки, туда вошли еще двое копов, но вооруженных лишь носилками. Перед домом стояла полицейская карета скорой помощи. Видимо, Чаню предстояло покинуть дом вскоре после нас. Его ждал морг. Как только Томпсон выпихнул нас на тротуар, ткнув меня на прощание дубинкой в спину, мой братец начал проталкиваться сквозь толпу китайцев с вытянутыми шеями, все еще топтавшуюся на тротуаре. Он слишком спешил, чтобы что-то объяснять мне или Диане, поэтому мы дружно пожали плечами и пошли следом. На первом же углу Густав повернул налево, а потом еще раз налево, и, как я быстро понял, мы оказались в проулке за лавкой чани. Я сказал бы, что это был самый темный, сырой и убогий угол, в котором я когда-либо имел неудовольствие оказаться, однако день еще только начинался. «Значит, мы не последуем совету Махани?» — спросил я, догнав старого. «Что, убраться из чайна-тауна?» Фыркнул брат. — Ну да, непременно уберусь, как только узнаю, что стряслось с доком Чанем. Диана протиснулась между нами. — Вы собираетесь пробраться назад и обыскать квартиру Чаня? — Ага. Как только полицейские уйдут, именно этим я и займусь. Но один. Густав мельком взглянул на леди. — А вам-то, само собой, надо уходить. — О, нет, никуда я не пойду заявила Диана беспечным тоном, будто отказывалась от предложенного хозяйкой печенья за чаепитием. «Простите, мисс, но вынужден согласиться с братом», — вставил я. «И не только потому, что леди здесь не место. Чань мертв и, скорее всего, убит по приказу самого малютки Пита. А если так, это дело не для леди и не для джентльменов, если, конечно, не хочется, чтобы вам перерезали глотку». «Так почему же вы сами тогда в него лезете?» спросила меня Диана. «Ну, потому что должны». Я взглянул через ее плечо на старого, и тот угрюмо кивнул. На сей раз мы пришли к полному согласию. «Потому что должны» — этим было все сказано. И, видимо, Диана нас поддерживала. «Я тоже знала доктора Чаня, причем не хуже вас», сказала она. «Так что если вы должны...» то и я должна. К тому же, откровенно говоря, я вам нужна. Вы не знаете город так, как знаю его я, не говоря уже о моем даре убеждения. Не так уж сложно убеждать, размахивая бляхой. Старый резко остановился, а когда мы с Дианой затормозили рядом, повернулся и посмотрел нашей спутнице прямо в глаза, не морщась, не мигая и не краснея. «Как получилось, что у вас до сих пор есть звезда, мисс Корвус? Вы же сказали, что Юте отобрала ее после того, как полковника Кроу вытурили». Диана улыбнулась своей хитрой улыбкой, будто приглашая посмеяться над анекдотом, только вот сам анекдот она оставила при себе. У полковника в столе был целый ящик блях полиции Южно-Тихоокеанской железной дороги. Но я и позаимствовала одну, на черный день. И на вашу удачу? Иначе вы вообще не попали бы в квартиру Чаня. Не знаю, можно ли назвать ваше присутствие удачей, проворчал старый. Густав. Мягко, словно успокаивая испуганную лошадь, произнесла Диана. Я действительно буду полезной. Услышав свое имя, столь нежно сорвавшееся с уст леди, братец порозовел и отвел глаза. Ну да. Может быть, но договорить он не успел. Мы разом повернулись над цоканье копыт и дребезжание тяжелого экипажа. По улице прогрохотала полицейская карета скорой помощи. Махание и Вонк наверное, уже уходят, заметила Диана. Возможно, буркнул брат. Ну так что пойдем глянем? И Диана зашагала вперед вглубь проулка. Старый посмотрел ей вслед с таким видом, будто она только что вонзила нож ему в спину. «Слушай», — попытался успокоить его я, — леди прицепилась к нам, и отцепить ее, пока она сама не захочет, не получится. По крайней мере, сейчас. А пока давай смотреть фактом в лицо. Да, она нам полезна. Так что не заняться ли лучше дедукцией, а? «А чем я, по-твоему, занимаюсь?» — пробубнил Густав и пошел за Дианой. Через минуту наша троица стояла перед одной из облупленных задних дверей, выходивших в проулок. Чей это дом догадался бы любой. Все окна внизу и наверху до сих пор были приоткрыты, а изнутри тянуло гнилостным запахом газа. И мы успели в волю насладиться им, потому что старый подвел нас к ближайшему окну и наклонился». Сквозь грязные закопченные стекла виднелась, заставленная коробками кладовая за лавкой чаня. Лучше немного подождать перед тем, как лезть внутрь, шепнул Густав. Если маха не застанет здесь кого-то из нас. Предупреждение было излишним. У меня в ушах до сих пор звучали слова сержанта о том, как он поступит с нашими бляхами, если мы еще раз попадемся ему на глаза. И, принимая во внимание характер фараона, еще неизвестно, говорил ли он в переносном смысле. Старый присел на корточке с одной стороны окна, мы с корвус с другой. Следующие несколько секунд мой брат и Диана настороженно прислушивались к доносящимся из дома звукам. «Я же...» Изо всех сил старался удержать взгляд в рамках приличия, чтобы он не сползал за вырез декольте дамы. Здесь ужасно тихо, проговорила наконец Диана. Указательный палец Густова взлетел к губам. Шш. Кажется, я слышу дерьмо. И тогда я тоже услышал не дерьмо, конечно, а нарастающий скрежет. И еще какой-то звук потише. «Шаги у нас за спиной». Я в полголоса пробормотал себе под нос еще одно слово, неприличествующее для деликатного женского слуха. Однако, как незабавно, готов поклясться, что своими ушами слышал, как Диана прошептала «кое-что похуже». Развернувшись, я ожидал увидеть приближающихся с наручниками наготове Махани и Вонга, Вместо этого передо мной предстал китаец с кислым лицом и в замызганном фартуке поверх ветхой блузы и штанов. За ним волочился источник услышанного нами шума — тележка. К своему изумлению я понял, что мы в некотором роде знакомы. Это был тот самый зеленщик, которого мы со старым так возмутили накануне. Он сказал нам что-то по-китайски, которого я, конечно, не понимал. И все же одну фразу я опознал. То же самое Зеленщик бросил нам с братом вчера. Фиг вам. Густав сдёрнул с головы Стэдсом и замахал на торговца, словно прогоняя муху. «Давай, давай, иди отсюда! Пошел. Китаец и ухом не повел, а продолжал брести к нам. Диана сунула руку в сумочку и вытащила бляху, Все в порядке, сэр. Мы здесь по служебному делу, не беспокойтесь. Китаец прищурился на бляху Дианы, потом на нас и заулыбался. Круглое лицо с нездоровой, зеленовато-желтой кожей и широкой, щербатой ухмылкой делало его похожим на пугало с головой изкочена. Ты не полис! захихикал он. Слава Богу! Выдохнул старый. Он говорит по-английски. «Вроде как», — уточнил я. «Вы правы, мы не из заговорила Диана. «Однако у нас есть полномочия». «Ты не полис», — повторил торговец. «Хочешь хок гап да?» «Что-что мы хотим?» — переспросил я. Хок гап повторил зеленщик. «Чёрный» тут слова у него кончились по крайней мере английские и он свел запястье и замахал пальцами черный кролик предположил густав кролик удивился я где ты видишь кролика но он же показывает развесистые уши развенят не а похоже он копает или вроде того я повернулся к торговцу капустой черный сусрик Торговец досадливо покачал головой и поднял композицию из ладони над головой. «Чёрная птица!» — воскликнула Диана. Презрительно взглянув на меня, китаец кивнул и опустил руки. «Ну, извини», — сказал я. «Обычно у меня лучше получается. Постой!» — перебил меня старый. «Он что, пытается продать нам ворону?» Диана не обратила на него внимания, С чего вы взяли, что мы ищем хогаб черную птицу? Спросила она у торговца капустой. Он указал на дом за нашими спинами. Была у Гавучане, а теперь. Китаец развел руками и пожал плечами. На сей раз смысл жеста был предельно понятен. Кто знает? И тут же зеленщик сам ответил на немой вопрос, расплывшись в улыбке еще шире. — Я. — Так. — А вы-то что хотите, мистер? — спросил Густав. Торговец вернулся к тележке и осмотрел свой товар. Немного подумав, он выбрал самый вялый, гнилой и червивый на вид качан и помахал ему нас перед носом. — Ты купи. — Ну, хотя бы с этим повезло, — улыбнулась Диана. — Обычно вымогатели требуют больше. — Брат, Попросил меня старый. «Купи нам качан капусты и все, что к нему прилагается». «Ладно». Я выпрямился и пошел к торговцу на ходу, засовывая руку в карман. Когда мы оказались лицом к лицу, я протянул китайцу блестящий новенький десятицентрик. «Вот, пожалуйста, сдачу оставь себе, да и капусту тоже. Скажи только, чем ты недоволен?» Торговец замотал головой и, подняв свободную руку, растопырил три пальца. «Тридцать центов!» — простонал я. «Ой, да ладно! Это гниль не стоит и ломаного гроша!» Торговец капустой затряс пальцами у меня перед глазами. «Нет!» — квакнул он. «Три доллара. «Что? Да ты издеваешься!» «Заткнитесь оба!» Быстрый хриплый шепот старого был доходчивее крика. Так шипят, когда надвигается беда. А беда действительно надвигалась, топая вниз по лестнице. Беда в коричневых башмаках и твидовых брюках с бляхой на поясе. Я ничего не видел выше колен, но мне хватило. Я узнал эти большие грубые башмаки. Именно ими, крестоносцу Кулитауна, Так хотелось нападать нам по заднице с четверть часа назад. И кажется, он еще мог удовлетворить свое желание.